Идиот. Фёдор Достоевский. Идиот. В комнате наступает тишина. Все смотрят на вас, и до вас вдруг доходит, что вы единственный из присутствующих, кто не понимает, что вы только что сказали что-то не то. Потом раздаётся первый смешок. И вот уже все, кроме вас, громко хохочут. Вы чувствуете, как жар заливает вам лицо. Смотрите, краска смущения. А затем бледнеете от стыда. Смотрите, стыд. Они смеются не с вами, а над вами. Такое случалось с каждым. Каждый когда-нибудь чувствовал себя идиотом. Это почти так же неизбежно, Как любовь. В действительности вести себя по идиотски не всегда плохо. Кроткий князь Мышкин, герой Достоевского, сам себя называющий идиотом, умнее многих других персонажей романа. Но в обществе он чувствует себя изгоем, потому что не понимает управляющих им механизмов: деньги, статус, Бессодержательные светские беседы, тонкие хитросплетения меркантильных интересов всё это для него полнейшая абстракция. Мы, читатели, думаем о князе Мышкине не с пренебрежением, а с симпатией. Он пробуждает в нас самые тёплые чувства. Лев Николаевич Мышкин раздражает всех, с кем встречается. Но и в то же время вызывает в них искреннее восхищение. Он видит в окружающей жизни то, что недоступно остальным. В следующий раз, когда вам случится стать объектом общих насмешек, вспомните князя Мышкина. Посмотрите всем присутствующим в глаза. Не исключено, что в одном из лиц мелькнёт что-то доброе. Также смотрите неудачник Комплекс неудачника